Как ушли? Куда ушли? Пешком, в неизвестном направлении. Мы организовали розыск, перекрыли дороги. Ну и что? Как сквозь землю провалились. Никаких следов. Собаки довели только до ближайшего ручья. Авиационная разведка тоже ничего не дала. Местное население. Мы запросили участковых, чтобы они провели опрос. Никто ничего не видел. Как можно? У вас же четыре батальона. Вооружение. А их там всего ничего. Как такое могло случиться? Мы не рассчитывали, вернее, не ожидали. Мы проведем тщательное расследование и доложим результат. Какие потери? Что? Сколько? У вас там что, армейская операция была? Вы Берлин брали? Похренили в конец. С горсткой бандитов справиться не смогли. Позор! Выявить виновных и наказать самым суровым образом, вплоть до трибунала. Это будет затруднительно. Виновные... их нет. Все командиры, кроме подполковника Никифорова, выбиты. — Все? — Все. — Подполковника под суд. — На нары! Погоны долой! Квартиру отобрать! — Четыре батальона! БТРы! С ума сойти! А что тут поделать? Не привыкли военные, чтобы их тихо резали. Не тому учились. Им бы в полный рост, на траншеи, завалом артиллерийской подготовки, и так, чтобы сверху авиация, с флангов соседи... и приданный каждому взводу бронетехника. Чтобы по уставу, по учебникам, по правилам. А когда их поодиночке жизни лишают, теряют сани, не могут правильно обстановку оценить и лезут на ножи, как мотыльки на огонь. И сгорают. А кто мог предполагать, что чуть ли не десятикратный численный перевес, БТРы и штурмовики им не в помощь? Никто не мог. Ну да... Они за свою глупость и самонадеянность расплатились. Сполна. Лесная поляна. Сидят бойцы. Еловые лапы под себя подстелили. Чуть в стороне костер горит. Под ним толстая каменная подушка, чтобы трава не выгорела. Над костром высокий навес сооружен с листвой. Дым рассеивать. — Копать землянки будем там, — показал партизан. Вынутый грунт выбрасывать в ручей малыми порциями, чтобы течение уносило. Крыша — два наката. Сверху — земля и дерн с кустами, деревцами и пнями. На полу — настила, на случай, если вода просочится. В углу — яма под туалет. Запасной лаз — метров сорок, чтобы по нему на четвереньках можно было выбраться. Деревья рубить и таскать с восточного склона, из разных мест, убирая за собой подметелку. — Это же четыре километра! Да по болоту! А здесь сушины на каждом шагу. — Значит, четыре. Кому кажется, что это далеко, за десять верст отправится лес валить? — Если здесь рубить начнем, то нас быстро по сучкам и щепкам вычислят. Здесь все должно оставаться, как было. Травинку не потревожить, ветку не согнуть. Что выкопали, то обратно посадить и поливать, чтобы не завяло. Бревна и дрова носить каждый раз по новому пути, чтобы тропу не набить. Все ясно? — А готовка. На болоте, на острове. Оттуда в котелках таскать. Если тревога, сухпай в землянках жрать, не высовываясь. А естественные надобности справлять в реку, на перекате, где течение. Там рыбки быстро все подберут. Замечу, что кто-то к березке пристроился. Шланг ему с корнем вырву. По боевому распорядку разговор особый. Зачем все это? Кто нас тут найдет в этих болотах? Найдет тот, кто искать будет. Или случайный охотник. Таких, если дозор заметит, допрашивать и в болото, на самое дно. Мы живы, пока не высовываемся. Воров по отделениям распределить, чтобы не разбежались. И пусть парашу выносят, по очереди со всеми. У нас тут привилегированных и шестерок нет. И долго нам так сидеть? До полной и окончательной победы коммунизма». Шатаются кремлевские башни, как сосны, в бурю. Летят головы, хоть не сплах, но сотнями. Никто не знает, усидит ли он в кресле или в районные начальники свалится, а то и совсем. Очередная перетряска на Руси. От границы до границы. Сколько их было и сколько еще будет. И что от новых времен ждать? Пряников к празднику или кнут каждый день? Куда все повернется? Был я года, который оппортунистов и изменников изводил. Потом, на поверку, сам замаскированным шпионом и вредителем оказался. За это и пулю получил. Ежов, что его к ответу призвал и Лубянку железной метлой вымел, тоже замаскированным врагом обернулся. Пол страны в лагеря загнал. С ним Берия разобрался. Но и он гнилое нутро имел, желая партию под себя подмять и народ советский обратно под ярмо капиталистов впрячь. Кто следующий будет? И надолго ли? Кому в ножки падать? Шепоток шелестит по высоким коридорам. Непрост Никитка оказался, не лапоть деревенский. Вон как все завернул. Кто бы мог от него такой прыти ожидать? Берию переиграл. Неизвестно еще, он или не он. Может, они все сообща? Может, и сообща. Но Верховодил Хрущев, я точно знаю. Остальные так, на побегушках были. Или молчали, выжидая, кто верх возьмет. Теперь он их по одному давить начнет, как клопов. Считаешь, на Хрущева заставить? А ну кого еще? Никиту Жуков поддержал, а за ним армия. Поговаривают, это генералы дело сладили. Берию арестовали. Теперь самое время новому хозяину лизнуть, чтобы он к миске допустил. Лично я ему присягать стану. А если промахнешься? Если его тоже, как Берию? Тогда к колхозам поеду руководить. Сыры в землянках. Под ногами, под ветками настила. Вода хлюпает. Стены каплями плачут. На и влага выступает. Болото кругом. Огонь в землянке разводить нельзя. Наверх подниматься запрещено. Только если ночью, по надобности. А до ночи терпи, хоть лопни. или в угол беги, где парашка вырыта. Только вряд ли кому это понравится, потому как помещение одно и вентиляции, считай, нет. Лежат бойцы на полках из жердей, пухнут от безделья, мечтают на солнышко взглянуть, воздуха свежего глотнуть. Пять недель прошло, которые показались годом. Два дня отсыпались, а после все бока на сучках отлежали. В дозорах и секретах лишь можно небо увидеть, да надышаться в волю. Но очень редко твоя очередь выпадает. И о чем только командиры думают? — А те точно думают. Скоро бунтовать бойцы начнут, от жизни такой. У многих от сырости и неподвижности чери пошли. Гниют заживо. Надо что-то делать. Может, место по суше найти? — Ага, в Сочи. Нам один черт в буреломы и болота забираться, куда никто не сунется. Или ты думаешь, партизан нам получше местечко подыщет? Нет, — качает головой в ответ партизан. Не ждите, хрен редкий слаще. Мы всю войну в воде по колено сидели. А кто на пригорке выползал, тех немцы быстро насосные березы на просушку развешивали. Лучше быть мокрым, чем мертвым. То война была, все победу ждали. А нам здесь без срока сидеть, кто такой выдержит? В тайгу надо уходить. В Сибирь. Там нас никто не сыщет. Срубим избы, поставим лабазы от зверья, печи из камней сложим. Живи, не хочу. Ах, Арч, охотиться будем, рыбу ловить. А соль, спички, да и те же нитки. А если заболеет кто? И как туда через полстраны добраться? Нас всех по дороге переловят. Даже если не всех. Остальных по наводке возьмут. Здесь нужно хорониться. Пока... А пока это сколько? Ждать, когда власть в стране еще раз поменяется? Через год, два, десять? Думают командиры. Из леса выбираться, на первом же посту спалиться можно. Здесь сидеть, гнить заживо, так рано или поздно сорвется кто-нибудь. Кабы срок был понятен, хоть даже год, может, и высидели бы. Разбегаться нужно, все сроки вышли. По малинам ксивы добывать, как собирались. Может быть, соглашается Петр Семенович. Что скажешь, Крюк? Урки на водку дадут? Дадут, если раньше нас не сбегут. Они уже давно лыжи навострили. Им на зоне по сравнению с болотом санаторий. Только долго в малинах нам не высидеть. Почему? Ситуация изменилась. Амнистия прошла. Тысячи урок по стране разбрелись, малины битком, как камеры в крытках. Многие связи оборвались. Не высидеть нам долго. Приметные мы. Сколько? Месяц, может, два. А там надо будет новые схроны искать. А что с ксивами? Сделать можно, но теперь чё по стране идёт? Каждый мент печати в бумагах чуть ли не нюхает, чуть на зубок не пробует. Новая метла. Урки теперь по справкам об освобождении чистые паспорта получают. Слипы никто не связывается. И все понимают, что не выход это, что рано или поздно Вычислят их. Выходит. Опять в лес? Выходит. Ну что, партизан, давай новое место искать. Засиделись мы здесь. Дрова за десять километров приходится таскать. Скоро истопчем все вокруг. Будут дорожки, как в парте культуры и отдыха. Добро поищем. А дальше что? Вечно партизанить не получится. Ты же партизанил. Годами. — Можно и десять лет хорониться, если крупные соединения и связь с большой землей имеется. Тут и оружие сбросят, ту же соль, медикаменты, раненых заберут. А главное, все понимают, что без помощи не останутся. У Ковпака хозяйство было, что твой колхоз. Свиней откармливали, коров держали, сено заготавливали. Целый хоз взвод трудился. К Ковпаку немцы не совались. А те отряды, что поменьше, на родственниках держались. В гости к ним захаживали, отъесться и отоспаться в тепле. Или мародерствовали, чтобы брюхо набить. Но таких крестьяне быстро немцам сдавали. А ты? Я обозы потрошил. Ты мне и теперь прикажешь продмаги грабить. А главное, я один был. На кило пшена неделю мог жить. А нас тут сколько? Я и теперь в одиночку не пропаду. А вместе? В Сибири, может быть... Только этот локоток не укусить. — Тогда будем действовать через уголовников, в малинах пересидим, а после за Урал переметнемся, как ксивы добудем. — Добро, — кивнул Крюк. — За лес не отвечаю, а в городах схроны попробую организовать. — В больших городах, где раствориться легче. — Рассыплемся, а после собраться сможем? — вдруг спросил Петр Семенович. Я понимаю, разобьемся на пятерки и десятки, разбежимся по стране так, чтобы никто ничего друг про друга не знал. Командиры только своих. А дальше? Что дальше? Ну, допустим, проскочили мы, малины подмяли, ксивами разжились. Но захотят ли потом бойцы вновь в лямку впрягаться и в леса из теплых хат подаваться? С ксивами и связями уголовными, которыми обрастут, не станут они урками. Никуда не денутся. Хорошо, пусть так. Соберем мы их, и даже до Сибири доберемся без потерь. Хотя вряд ли. А что потом? В лесу жить будем. Всю жизнь, как дикие звери. Мы через год-другой друг дружке глотки перегрызем. Что же ты раньше об этом молчал? Соглашался? Думал. И жизнь наша не очень способствует к размышлениям. Но а сейчас что надумал? Думаю, с повинной нужно идти. Что? К кому? Власти новые в ножки кланятся. Ты же сам говорил, что нас выпотрошат до донышка и закопают. — Говорил. — И сейчас говорю. Так и будет, если мы с пустыми руками придем. — А с какими надо? С полными? Грибов ягод насушить? — Нет. В услужении идти надо. Раньше Берии служили, теперь под Хрущева ложиться нужно. Если мы ему полезны будем, то он нас не тронет. За каким чертом мы ему сдались? А за каким Берии нужны были? Затем и ему. Мы вне закона и вне правил игры. Покойники мы, без должностей и места проживания. Приближенных Берии быстро вычислить можно. Их всех подчистили, по адресам пройдясь. А нас не ухватили. Безадресные мы. И в том наша сила. А кресло под Хрущевым тоже шаткое. У него врагов много, а уж заклятых друзей и подавно. Друзья-то в любой момент могут заговор сплести. Думаю, он это понимает. Ну, а если пока нет, то мы объясним. Кто именно объяснит? Ее. Если Хрущ не дурак и к трону примеривается, то поймет, что тайная сила, которая, как козырная карта в рукаве, ему не помешает. Козырь, уже проигрывая, можно в игру вбросить и тем ее переломить. Берия не смог. Берия заигрался. На поводке нас держал. Я предлагал, да он не послушал. Кем бы теперь Хрущев был и кем Берия? Не пойдет. Не согласился Амбер. Как только выйдем, нас повяжут. Даже ловить не потребуется. Сами заявимся. А мы не все выйдем. Как это? Я выйду. Один. Остальные высовываться не будут. Только если по делу. Непонятно. Объясни. Как служить, не выходя из тени? Очень просто. Мне поручают дело. Мы делаем. А как делаем? Это наше дело. Никого не касается. Вот вам и тень, из которой мы бить будем. Паутана. Кто может предложить что-то другое? Страна наша большая, да спрятаться в ней мудрено. Сколько веревочки не виться, уж на что у воров здесь все схвачено, и тот тюрьму не минуют. Против государства не попрешь, с ним идти надо в ногу. От государства за государством спрятаться? Точно так. Только не за абстрактным государством, а за царем-батюшкой, за хозяином Кремля, которому верой и правдой. Нужны ему будем, живы останемся. — А нет, опять в леса подадимся. — Ну, не теперь, а потом. — Не убегут от нас урманы, туда путь всегда открыт. Только мы, имея в запасе время и свободу передвижения, можем в тайге целую деревню построить и родственников в той деревне поселить, и запасов на десять лет вперед натаскать. — А ты? Если тебя за жабры возьмут? — Могут. Только я знать не буду, где вы находитесь. Ни одного адресочка. — А если ничего не знаю, то ничего никому не скажу. Оборвется на мне ниточка. Молчат командиры, думают. Такой поворот. В землянках оно, конечно, мокро, но пока спокойно. Да и с малинами. Если на урок надавить, все сладится. Пусть ненадолго, не навсегда. А тут... Кто что скажет? Ковторанг. Я не уверен. Хрущев не так прост. Калач стертый. Самого Берию скинул. Переиграет он нас. Я против. Не надеются командиры на успех. Не хотят в петлю лезть. Кто они и кто Хрущев? Нынешний Хрущев. Да и Петру Семеновичу веры до конца нет. Он теперь наплетет им, а после сдаст, чтобы выслужиться. Или ошибется. На бумаге все гладко. Только после в оврагах можно ноги поломать. Не пойдет, Семенович. Под это дело мы подписываться не станем. Извини. Это общее мнение. Пусть каждый скажет. Абвер, Крюк, партизан. Все лишь молча качали головами. — Значит так. Значит, не хотите? — Нет, Петр Семенович. Мы, конечно, в одной упряжке скакали. Но дальше, похоже, наши пути дорожки расходятся. Стоит Петр Семенович, смотрит из-под лобья. Не ожидал такого поворота. Или ожидал? — Хорошо. Раз все против, значит, будем считать решение принято. Окончательно. И единогласно. Лично мной. Тобой. Да, как вашим начальникам. Но мы же сказали, что... А теперь вас уже никто не спрашивает. Тихо сказал Петр Семенович. Здесь вам не новгородское вече. Выслушать я могу всех. А что делать, а решать буду сам. Единолично. Опишели командиры. Растерялись. — С огнем играешь, Петр Семенович. А если мы тебя разжалуем и в рядовые определим, чтобы не заносился, чтобы, как все, в землянке гнил? Или того хуже? — У нас тут трибунала нет, так что разговор короткий. — Все так считают? — строго спросил Петр Семенович, переводя взгляд с одного командира на другого. И не увидел в них поддержки. Молчали командиры, злобой наливались. — Значит так... «А коли так, коли решили без против и воздержавшихся, то...» Петр Семенович встал. «То вы все равно подчинитесь и выполните мой приказ. Или выбирайте другого командира». «Я ясно выразился». «Не круто забираешь, Семенович. Ты один, а нас много». «Я? Я не один». Петр Семенович сунул руку за пазуху, вытащил какие-то бумаги, выбрал одну, протянул абверу. «Читай. Слух читай». Абер расправил лист, посмотрел по сторонам. Начал читать. «Здравствуй, сыночек. Я так рада, что ты жив и здоров. Я уже не чаяла от тебя весточку получить. Особая благодарность тебе за подарки, которые твой товарищ привез, за консервы, теплую шаль и деньги. Твой товарищ про тебя много хорошего рассказал и обещал, что ты скоро приедешь на побывку. Я буду ждать, хотя боюсь не дождаться. Старенькая я». И сильно хворая. Все недоуменно смотрели то на Абвера, то на Петра Семеновича. — Что это? Ты дальше читай. — Хочу передать тебе привет от всех наших родных. От братьев твоих — Михаила, Григория, Семена, от сестер Любаши и Марфы, от дядьки Ильи Мифодьевича. Абвер вдруг побледнел, скомкал бумагу. Руки его тряслись, на глазах выступили слезы. — Ты... — Падла! Ты! — просился, растопырив пальцы на Петра Семеновича, чтобы в горло ему вцепиться, но не успел. Его придержали, схватили за руки. — Ты! Там! Это же мать моя! — Да, мать! — спокойно согласился Петр Семенович. Очень она обрадовалась подарком. — От тебя! — Убью! — За что? — За то, что я весточку и подарки мамаши твоей от тебя передал. Старушка теперь от счастья сама не своя, ведь ее сынок жив... в шаль теплую кутается, консервы ест, дров, наверное, прикупила. Ты бы спасибо мне сказал за заботу о близких твоих? — Когда ты там... Когда был? — Как я там мог быть, когда я при вас безвылазно ни на минуту не отлучался? — Это не я. — А кто? — удивленно спросил Абвер. — Мои люди. Тут, кстати, и другие приветы имеются. Держи, Кавторанг. — Крюк, это тебе. С вашими близкими все в порядке, велели вам низко кланяться. Что я и делаю?» И Петр Семенович, чуть усмехнувшись, отбил командиром поклон. «До «Да твоих близких, партизан, извини, пока не добрался. Не успел». «И слава Богу!» — пробормотал партизан. «Ну как же!» — наморщил лоб успокоившийся Абвер. «Ты действительно постоянно с нами? Как же ты смог?» «Я же сказал, это мои люди». «Это как?» «Да вот так». «Выходит, что у тебя еще есть команда?» Именно так и выходит. Или вы думали, что на вас свет клином сошелся? Единственное и неповторимое в своем роде? — Ну ты урод! — восхитился Крюк. — Даешь! Ты, оказывается, еще зэков по зонам собрал? Новую команду сколотил? — Значит, команды две, лагеря два и шарашки. — Совершенно верно, — спокойно кивнул Петр Семенович. И шарашки было две. Людей собрал, обучил. Похоронил по бумагам. А может, три? Тихо поинтересовался Абер. А может, три или четыре? Пожал плечами Петр Семенович. Зачем вам знать? Меньше знаешь, легче живешь. Лагеря были, шарашки, команды, все есть. А если мы тебя за твои изуверские повороты здесь задавим по-тихому? А родственники ваши. Мои люди им ведь не только приветы и подарки передать могут. Исчезну я, не выйду на связь, и отправятся они по известным адресам. Зачем вам это?» Командиры замерли. «Да, верно. Ловко устроено. Вторая команда в любой момент, может, во всех домах побывали, весточку передали. Ничего смерть Петра Семеновича не решает». — Ничего. — Только давайте без истерик, — призвал Петр Семенович. — Не та у нас ситуация, чтобы отношения выяснять. Вы же знаете правила игры. Вы же сами. Или думали, что вас это не касается, что вы — белая кость? — Нет. Все мы под Богом ходим. — Под тобой, что ли? — А хотя бы и так. И давайте примем это как данность. — А если не мы? Если твоя вторая команда взбунтуется или в бега ударится? — Ну что же. Тогда к их близким направитесь вы. С приветами, шалями и консервами. Или без этого набора. Вот значит как. А что еще можно сказать? Крепко их Петр Семенович в оборот взял. Да так, что не расцепиться. Круговая порука. Не поспоришь и не сбежишь. Тут только ладонь под козырек. Чего изволите? «Редкостная гнида ты!» подвел черту Крюк. — Собственными бруками тебя задавил. Дожали руки коротки. Но, признаться должен, лихо ты все это закрутил. Мне в голову прийти не могло. — А тебе пришло. Надо же. — Вспомни, Крюк, ты же сам говорил, что в банде все должны быть повязаны. Помнишь? — Помню. Было. — Лихо ты нас повязал. Десятью морскими узлами. — Не думал я, что кроме нашей удавки ты еще одну снаружи накинешь. Две удавки надежнее, чем одна. Мне результат нужен, спокойно ответил Петр Семенович. И гарантии. Да и вам нужно быть уверенными, что не сдадут вас ни свои, ни чужие, ни Барбосы, ни бандиты. Думаете, они милосердны? Шали, мамашам вашим дарить станут. Не станут. Или надеетесь, что забудут о нас? Не забудут. Думаете, так просто? От нечего делать, штурмовики над шарашкой баражировали? Нет, не оставят нас в покое. Кто на Берию работал, всех к ногтю. Некоторых уже давно повязали и на Лубянку сволокли. Показания выколачивать. А кого-то сразу в расход пустили. Можете газетки почитать. Там и про банду Берии прописано. С фамилиями и должностями. Органы мелкой сетью по стране прошлись. Никого не упустили. Одних только генералов больше сотни под суд потащили. А сколько мелкой рыбешки, о которой в газетах не пишут, отловили им. Одни мы, может быть, выскользнули. Да еще как! Несколько батальонов в лапшу искрашили. Так что не будет нам прощения, и любая наша ошибка обернется против нас. А вы мне за подарки, за деньги, которые я вашим отцам и матерям передать велел, выговариваете». Они, может, даже не подарком, а весточки, что их дети живы, обрадовались и умрут в случае с такой почти счастливыми. — Если вы считаете, что я не прав, давайте дружно, маршевым порядком отправимся в ближайший отдел МГБ. Нам там очень обрадуются. Заодно с родичами повидаетесь, которых будут в соседних камерах ломать, чтобы язычки вам развязать. Опустили головы командиры. — Верно все излагает Петр Семенович. Чистка идет по стороне, с корнем, с хрустом костей людей из кресел выдирают, а после непременно к стенке прислонят. Новая метла чисто метет, никого не пропускает. — Прав ты, Семенович, хотя все равно сволочь ты редкостная. — Хоть петухом меня называй, только в парашу не макай, — усмехнулся Петр Семенович. — Кто знает другие методы, пусть о них поведает. А нет других методов. Всегда находился предатель, который тайные тропы врагу показывал и крепостные ворота открывал. Целые города гибли, целой цивилизации. Нет иных методов, кроме как жестким арканом всех повязать. Все остальные методы — деньги, положение, дружба — не работают. Многие правители своих приближенных златом осыпали, а после из их же дружеских рук чашу с ядом принимали. И армия держится на том, что каждый десятый за трусость товарища своей жизнью отвечает. И благодаря этому армия живет и побеждает. Жизнь жестока. Слабый человек, пребывающий в иллюзиях, обречен стать жертвой. Еще могу добавить, что здоровье у ваших близких отменное, и доживут они до ста лет, если вы им в том поможете. А эти письма... Петр Семенович вытащил еще пачку листов. Личному составу передайте. Пусть почитают послания родственников и сообразят, как жить дальше. Как вы сообразили. Ладно, Семенович, твоя взяла. Но если ты споткнешься, тогда я за все отвечу. И мои братья с сестрами. Вы же знаете их адреса. На том круг замкнулся. Добро, говори, что делать. Приказывай, а мы... мы исполним. Теперь-то исполнят. Все. И эти, и те. И не исключено, что другие. Кто может весь расклад знать? Все здесь друг за другом ходят, как в хороводе, и все друг за другом следят. Круговая порука. Прав, Петр Семенович. Только так можно выстоять, когда играешь в одиночку против всех.